Глава 10. 13 июня. Мир автомобилей. Туман. «Справа какие-то чудовища!» — внезапно заорал кто-то в рацию, едва колонна отъехала от леса несколько километров. «Большие?» — неожиданно для всех спокойно спросил Туман, посмотрев бойницу. Следом за ним, ко всем бойницам и смотровым щелям, кинулись и все остальные, находящиеся внутри. Они действительно увидели, как справа, из-за небольшого пригорка, на машины, быстро перебирая своими двумя лапами и виляя хвостом, прут несколько двухлапых, а за ними великаны или трехлапые. Эти хреновины были гораздо опаснее, чем ящерицы. Немом говорил про это пару раз». «Они медлительный гораздо медлительнее ящериц, но ящерица бьет хвостом, а эти хреновины могут и кулаками вмазать». «Да, они прут на машины». «Ну так стреляйте, ебт!» — еще более спокойно сказал Туман. Чего вы ждете-то? Собор, вы-то не тупите!» — как можно громче крикнул Туман, не оборачиваясь. Оба Соборовца находились за верхними пулеметами. Вся колонна тут же открыла огонь. Тут же сверху замолотили корды. Туман продолжал смотреть, как пули летят в этих больших ящериц, но они пока не понимают, что это стреляют по ним, и так и продолжают переть на колонну машин. «Слева пауки!» — заорал машинист. «Спокойно, не ори!» — тут же ответил ему туман и быстро перебежал на другую сторону. Увиденное его даже немного развеселило, если можно так назвать, тот звериный оскал, который на несколько секунд он изобразил. «Давай, Нем, стреляй!» — сказал туман, высовывая в бойницу ствол своего калаша. Указ только кивнул головой, также выставил в бойницу свой калашник, поправил на голове наушник и открыл огонь короткими очередями. Первых трех ящериц, которые слишком быстро подбежали к машинам, буквально разорвали в клочья выстрелами из кордов и подсольных гранатометов. А вот великаны, как их называли, трехлапые, казались умнее. Они стали прыгать из стороны в сторону. Из едущей 40 км в час машины было видно, как вокруг них взрываются гранаты и поднимаются фонтанчики от пуль. Но для этих двоих великанов было слишком много стрелков — И обоих изрешетили раньше, чем они смогли приблизиться ближе, чем на сто метров. Туман увидел, как тяжелые пули из кордов, установленных на всех машинах, буквально изрешетили великанов. И когда они замедлили свои прыжки от попаданий, в них кто-то достаточно метко всадил несколько гранат из шести зарядных гранатометов. Одному из великанов все гранаты попали точно в корпус, и ему разорвало живот. Он так и упал на колени. И в голову ему тут же прилетело несколько очередей эскортов. Какая бы большая башка у них не была, но попадание из таких пулеметов выдержать голова не сможет. Второму попали по ногам, и тот, упав на землю, тут же потерял скорость. Его добили из след едущих следом автомобилей. «Прямо по курсу ежи!» — снова закричал машинист, едва ребята прекратили огонь и чуть-чуть успели расслабиться. Туманный грач быстро добежали до лобового стекла монстра и увидели, как навстречу машине по раскисшей дороге катится около двадцати ежей, с которыми они уже имели дело. Находящимся в верхних турелях пулеметчика не нужно было говорить, что делать. Тут же все в машине услышали, а потом и увидели, как короткие, но злые очереди несутся навстречу ежам. Как клепа и колючий стреляли по два-три патрона. При такой плотности ежи пули находили свои цели. Кого-то из ежей разрывало, кого-то просто уносило попаданием в сторону. Как будто ведро с мячиками перевернули, засмеялся нем, наблюдая, как от попадания ежи разлетаются в стороны. Мне бильярдные шары больше напоминают, добавил Грач. Но тут ежи, как по команде, снова прыснули в стороны и, не снижая скорости, тут же стали забираться на бугры при и прыгать по камням, как заправские джиперы. Но они не знали, что позади монстра едет еще шесть автомобилей, и в них тоже есть неплохие стрелки. Тут же находящиеся в монстре мужчины услышали позади стрельбу. Слева и справа от машин прошелся огненный смерч. Ежей рвало на части вместе с камнями, по которым они скакали. Летела трава, грязь, хлопали подствольники. Несколько человек внутри монстра смотрели на экраны внешних камер и видели, как их колонна буквально выкашивает ежей. У ежей была довольно хорошая скорость. Они все хотели приблизиться к какому-нибудь автомобилю, чтобы либо протаранить его, либо присосаться. Может быть, если бы по ним стреляло меньшее количество стволов, то кому-то из них и удалось прорваться и присосаться. Но тут по ним лупили больше трех десятков стволов, и никто из ежей ближе, чем на пятьдесят метров, так и не смог приблизиться ни к одной из машин. «Не останавливаться! Всем огонь на поражение!» — крикнул Туман рацию. «Справа пауки!» — снова взорвалась рация чьим-то голосом. Боги, прижмитесь ближе к хаммерам!» — добавил грач. «Вы самые легкие, вас перевернуть проще всех!» Бой разгорелся не на шутку. Машины ехали не останавливаясь, а со всех сторон из густого тумана выкатывались все новые и новые ежи, или появлялись эти нереально здоровые «Пауки!» которые, достаточно быстро перебирая своими конечностями, стремились перехватить машины. «Плотнее!» — снова закричал Томан «Всем как можно плотнее! Не давайте им вклиниться между машинами!» «Машинист, дави их, мать твою!» «Ежей много!» — прокричал Клёпов вставляя в корт новую ленту с патронами. Все пассажиры и сам водитель внутри «Монстра» были в наушниках, Иначе от того грохота, что производило их оружие, все бы уже давно оглохли. А так было достаточно комфортно, и микрофоны можно было спокойно переговариваться. И вот тут Туман вспомнил слова его Чаки, когда она говорила, что чем больше вес машины, тем лучше. Типа маленькие легкие машины долго на такой дороге не протянут. Несколько ежей все-таки прорвались через плотный огонь обоих пулеметов монстра и со всей дури врезались в небольшой отвал монстра. Но что такое двести? Ну пусть триста килограмм какого-то ежа и почти пятьдесят тонн тяжелой бронированной машины. Эти ежи отлетали от него, как бильярдные шары, и сквозь грохот выстрелов многие из ребят слышали их писки. Как только ежи отлетали от машины, все стрелки старались достать их из своего оружия. У кого-то получалось по ним попасть, у кого-то нет. Но ехавшие следом, как за каким-то буром монстром, Хаммера и оби добивали ежей, которые пытались развернуться, крутясь на месте, и снова кинуться на машины. Туман добежал хвост монстра и увидел, как несколько ежей, которые только что отлетели от ударов их машины, тут же развернулись на месте и пробовали кинуться на обычные хаммеры. Но этих двух-трех секунд, пока они крутились, стрелкам из машины хватало, чтобы прицелиться и выстрелить по ним. Пулеметчики верхних турелях хаммеры вообще крутились, как юла, посылая то одну, то другую очереди в разные стороны. Колонна еще заехала в достаточно плотный туман, и видимость тут же упала до сорока-пятидесяти метров а вот из этого тумана на колонну выкатывались все новые и новые ежи. «Туча, прижимайся ближе!» — заговорила рация на общей волне. «Тебя перевернут!» «Пауки, пацаны, слева! Мать вашу, пауки!» — добавил кто-то. «Соборвалите их!» — крикнул грач. Но и без его команды, находящиеся за кордом Клёпа и Колючей, уже развернулись и открыли огонь по вынырнувшим из тумана паукам. Их было трое, и размер каждого был с двухэтажный дом. — Стреляем по ногам! — прокричал туман, подбегая к клепе и срывая со своей головы наушники. — По их ногам пали! Сам он тут же подбежал к бойнице, мгновенно выставил в нее ствол калашника и, быстро прицелившись, высадил весь магазин за пару очередей. Небольшие снаряды из пулеметов «Корт», которые предназначены для уничтожения живой силы противника за крепкими укрытиями или для остановки любой бронированной техники, тут же веером прошлись по ногам пауков. Двоим паукам собравцы умудрились перерубить передние ноги, и те упали на землю. Один из них свалился в большую лужу, поднимая кучу брызг. Кто-то из собровцев прошелся по их телам короткими очередями и перенес свой огонь на третьего, который был уже в каких-то десяти метрах от монстра. «Валите их, пацаны, валите!» — закричал даже заорал машинист, который вцепился в руль своей машины и, скорее всего, жалел о том, что она не может ехать быстрее. Если бы кто-нибудь сейчас на него посмотрел, вернее, на его руки, то увидел бы, как побелели его пальцы — Побелели от того, что он схватил руль мертвой хваткой, а его нога пытается протолкнуть педаль газа сквозь пол. Но машина не желала разгоняться больше сорока-сорока пяти километров в час. Да еще эти ежи периодически бросались прямо под колеса. Кого-то из них он давил, кто-то просто с диким и противным писком отскакивал от машины. Пулеметчики не успели отстрелить этому пауку ноги, а попадания из автоматов не нанесли ему ощутимого урона, и паук, задрав свои две передние лапы, со всего маха опустил их на крышу монстра. Послышался страшный скрежет и грохот. Следом достаточно громкое шипение этого животного. Скорее всего, паук думал, что он сейчас насадит машину на свои лапы, как кусок поролона. Но бронированная тачка оказалась ему не по зубам. «Твою мать!» — крикнул сверху колючий. «Это падла в мертвой зоне. Не могу достать!» «Я тоже!» — прокричал из второй турели Клёпа. «Ствол в его лапу уперся!» «Лево руля!» — заорал Риф, наблюдая в бойнице огромное тело паука. Вернее, было видно только его туловище, и то снизу. Паук как бы накрыл своим туловищем переднюю часть машины, и машинист, сидевший за рулем, орал во все горло и ожесточенно давил на газ. Машина ревела движком, буксовала колесами, но упорно продолжала двигаться вперед. «Пацаны, у вас паук-пассажир!» — закричал кто-то в рацию. «Да ладно, млять, огрызнулся Грач, и, выставив как можно дальше в одну из бойниц ствол своего автомата, выжил спусковой крючок. Раздалась длинная на весь магазин очередь, и какие-то капли жидкости, слизи и гадости залетели в бойницу, немного обрызгав Грача. Но тот, не обращая на это внимания, продолжал стрелять в живот паука. «Грач, отойди!» — прокричал подбежавший нем и буквально оттолкнул грача от бойницы. В руках у него был дробовик, и нем быстро разрядил все двенадцать патронов в живот паука следом за магазином грача. — Влево машинист, мать твою! — прокричал туман. — Дави его нахрен! Машинист, недолго думая, резко повернул руль влево, и все разом услышали сначала громкий треск. Потом нереальный рев паука, и почувствовали, как тяжелая машина подминает под себя это чудовище. Скорость машины тут же упала до скорости пешехода, но мощности двигателя и привода буксующих колес хватило, чтобы они просто переехали, перевалились через паука. В самый последний момент, когда все находящиеся в салоне уже практически покатились внутри машины от того, что ее машину немного наклонило на бок, послышался хлопок, и монстр мгновенно встал ровно. «Раздавили!» — радостно закричал колючий. «Мы раздавили этого гада, и крыша выдержала!» «Да он пику падла прямо передо мной воткнул!» — проорал сверху клепа. — Хорошо, что крыша бронированная. — Что с остальными? Не отвлекаясь на такую мелочь, как большой паук, которого они только что раздавили, спросил грач. — Я вижу только хаммеры. Где багги? — Мы тут, пацаны, справа от монстра, — тут же доложился винт. Он был водителем во второй багги. — Ежи пытаются нас догнать. Нам пришлось свалить из колонны, вы слишком медленно едете. «Не давайте им присосаться к машине», — тут же предупредил Туман. Тем временем бой продолжался. Рассыпавшиеся в стороне машины наших ребят тут же набрали скорость, и животные не могли их догнать. Тяжелые бронированные «Хаммеры», которые весят почти шесть тонн, таранили тонкие ноги пауков, ломая их. Великанов и двух лапах они просто объезжали — и те в бессильной злобе орали во все горло. Одна из ящери смахнула хвостом и попыталась им ударить бронированный хаммер, но она не знала, что машина тяжелая. Если бы ящерица ударила хаммер туловищем, то, скорее всего, у нее получилось бы сдвинуть или перевернуть машину. Но хвост был гораздо легче. И им она попала хаммеру по левому боку. Тут же послышались крики и маты сидевших к нем пацанов. Но тяжелый джип выдержал удар, и его даже не сбило с траектории движения. Второй бронированный хаммер успел отвернуть, и оба пулеметчика тут же довернули стволы кордов и практически в упор напихали пуль ящерицы в ее тупую башку. Два других хаммера, не бронированных, гоняли ежи рядом, или ежи гоняли хаммера, было вообще ничего непонятно. Ну, вроде как все машины рядом, крутятся, буксуют, плюются огнем во все стороны, стараясь не засбить своих, а их пассажиры выдают такие замысловатые фразы в эфир, что если бы эти животные их понимали, то покраснели бы от стыда. «Впереди чисто, — радостно произнес машинист, — езжей больше нет. — Давай, давай, родной, — прокричал ему грач, — вывози нас отсюда, не вздумай останавливаться». Туман метался по салону монстра, глядя то в одну смотровую щель, то в другую. Он видел, как все остальные машины кружатся неподалеку, отбиваясь от множества зверей. Было такое ощущение, что колонна заехала в самый рассадник этих чудовищ, и тут их было на порядок. В несколько раз больше, чем было, когда машины выехали спасать их. Через несколько минут звери окончательно отстали и позади машины остались только трупы убитых животных. «Отбились!» — произнес сверху Клёпа. «Впереди ящерицы!» — внезапно заорал машинист. Туман только-только отдал команду, чтобы все машины опять собрались в колонну. «Твою мать!» — зло сплюнул Грач, и от злости пнул валяющиеся под ногами множество стреляных гильз. Снова сверху замолотили корды. Место, как назло, было такое, что машины не могли броситься в рассыпную и, кружась вокруг зверей, расстреливать их с дальних расстояний. Вокруг были большие бугры и небольшие заросшие травой горки. Может быть, в другое время, несмотря на обильно идущий дождь, багги, а может быть, даже и небронированные хаммеры смогли бы на них забраться, Бронировано было бы тяжеловато. Но сейчас все машины должны были выдерживать скорость монстра, хотя водителям наверняка хотелось также дать газу и уйти в сторону. И едущие позади машины не могли открыть огонь. Мешал корпус монстра. Стреляли только собровцы из пулеметов и еще несколько автоматов из бойниц. Было такое ощущение, что ящериц что-то навел, словно сказал Атакуйте спереди в лоб, так вы получите гораздо меньше повреждений. Одну и яще из пулеметчики уничтожили. Две другие перепрыгнули через тело своего погибшего сородича и разинув ринулись на плюющуюся огнем большую машину. Клёпа отчетливо видел, как выпускаемые им пули рвут на части язык атакующей ящерицы, выбивают ей зубы и оставляют страшные отметины на ее теле. Те, кто стрелял спереди из печенега и парочки автоматов, тоже наносили урон, но он был гораздо меньше, чем от попаданий из корда. — Держитесь все! — закричал машинист, перекрикивая грохот стрельбы. Грач, который поливал длинными очередями из печенега, из передней бойницы, ящерицу бросил пулемет и вцепился руками в специальные ручки. Вторую ящерицу Клёпа и колючая успели хорошо подранить, и она, не выдержав попадания, истекая кровью, отползла таки с дороги в сторону. Ее добьют следующие машины. Но зато третья со всего маха с открытой пастью кинулась на машину. Удар по монстру почти что двадцатитонного веса ящерицы был довольно-таки чувствительный. Все, кто не успел схватиться за что-нибудь внутри машины, полетели на пол. Все, что было не закреплено в салоне, также полетело на пол. Раздались крики, маты, ругательства, обещания карт небесных этой самой ящерицы и всем ее родственникам до девятого колена. И монстр встал. «Машинист, жми, не останавливайся!» — прокричали ребята. «Сейчас, сейчас!» — придя в себя после удара, прокричал тот. Он стал пытаться заводить машину. Ящерица от удара об тяжелую машину либо сдохла, либо потеряла сознание. Часть ее туловища лежала прямо перед машиной. Хвост валялся сбоку, и наступила абсолютная тишина. Кажется, сзади был небольшой удар. Видимо, кто-то из водителей не успел среагировать и врезался в задницу монстра. Наконец, спустя несколько томительных секунд, все находящиеся в монстре почувствовали, как по кузову прошла вибрация. Машинист завел таки двигатель и, несмотря в камеру заднего вида, тут же сдал назад. Скорее всего, он немного подмял под себя какой-то из хаммеров, так как в эфире тут же раздалась куча матов несколькими голосами и обещание сломать машинисту ноги. Он тут же остановил монстра и стал выкручивать руль вправо, чтобы объехать валяющуюся и уже начавшую приходить в себя после страшного удара ящерицу. Она крутила своей башкой и пыталась снова встать на свои две лапы. Видимо, она не рассчитывала, что железная коробка, на которую она кинулась, будет несколько раз тяжелее ее и явно крепче ее башки. Будь на месте монстра машина полегче, и ящерица снесла бы ее своим весом, не задумываясь, или вообще раздавила. И тут по правому боку монстра хлестанула короткая, а затем длинная пулеметная очередь. Все почувствовали попадание пуль по корпусу их машины, И, успев подняться после удара на ноги, разом упали на пол. «Не стреляйте по монстру, мать вашу!» — лежа на полу, закричал туман. «Это не мы стреляем!» — ответил ему кто-то. «Это откуда-то сбоку палят!» «Справа! По вам справа кто-то стреляет!» «Плащ!» — заорал Апрель, стоя на коленях около бойницы и смотря в нее. «Это наш грузовик по нам стреляет!» Все, находящиеся в салоне, забыв про опасность, тут же прильнули к бойницам с правой стороны и увидели, как метрах в двухстах от них на небольшом пригорке стоит их грузовик и стреляет короткими очередями по монстру. Было хорошо, что пулеметчик к поторопился открыть огонь и не дождался, когда вся колонна выйдет напрямую. Обычные гражданские хамеры, которые были в колонне, он с такого расстояния продырявил бы насквозь, перемолов находящихся там пассажиров фарш. А так он видел только монстра, и поэтому сейчас стрелял только по нему. Остальные машины были за небольшой скалой. — Это Макара тачка! — радостно заорал тот -то в рацию. — Туман, ты говорил, что у вас такой грузовик угнали. Это он, сто процентов. Куда он делся? — Вон он по нам стреляет, — зло сказал Туман. «Клёп, колючий! Дайте ему как следует!» Тут же заработали электроприводы бронированных колпаков обоих турелей. Оба корда резво в сторону плаща и открыли огонь. Первые пули вспахали землю перед грузовиком. Следующие пару очередей хлестнули по кузову грузовика, выбив большое количество искр. Водитель плаща тут же сдал назад, и грузовик резво скатился назад, спрятавшись за бугром. «Это что такое, мать вашу, было?» — охреневшим голосом спросил Риф. «Что-что?» — передразнил его Тома. «Плащ это наш был, который у нас угонщики вместе с Багги угнали, когда мы в этом мире только очутились». «А Багги тогда где?» — тут же спросил Нем. «Вы видели на грузовике белые полоски?» — спросил Апрель. «Это ваши хватальщики его разукрасили». «Машинист, ты чё стоишь, мать твою?» — снова заорал Туман. «Давай двигай отсюда! Что с ящерицей?» Сдохла по ходу», — ответил Грач. «Я ей почти весь короб в голову садил». Он потряс в руках печенек, из которого стрелял по ящерице. — В упор двести патронов семь шестьдесят два. Шансов нет. Тут же все почувствовали, как машинист тронул с места монстра и, аккуратно объехав валяющуюся ящерицу, поехал прямо. Следом за ними такой же маневр повторили остальные машины. — Да, я видел белые полоски, — кивнул туман. — Чаки и нем, — кивнул на указы, который набивал патронами двенадцатого калибра помпу. — Говорили, что они какие-то белокожие. — Ага, — не отрываясь от своего занятия Нем. у них белая кожа, и на своих машинах они тоже белые полоски делают. — Ну, вы видели, — он кивнул головой в бок. — А их что, звери не атакуют? — удивленно спросил Риф. — Нет, ни их, ни рейдеров. Чувствуют они друг друга как-то и не атакуют. «Вот же, выругался риф Сариф. «Так где же багги — повторил свой вопрос нем спустя минуту. И тут по монстру снова открыли огонь, только стреляли уже с левого бока. А вот и баги прокричал колючий и, развернув пулемет, открыл по ней огонь. «Млядь, по нам попали!» — завопил кто-то в рацию истошным голосом. «У нас раненое!» — добавил еще один. «Не останавливаться!» — прокричал туман, отжимая тангентурации. «По нам ведут огонь слева!» — снова кто-то истошно закричал. «Это багги! Наши багги, пацаны!» «Хватальщики!» — разом прокричали играющий туман, рассмотрев выехавшую машину. Это была определенно та багги, которую у них утащили хватальщики. И она точно так же, как и только что стрелявший по ним плащ, была разукрашена белыми полосками через весь кузов. Колонна из семи машин уже неслась через высокую траву. И тут из-за небольшого леска, который рос вдали, снова вынырнул плащ. И с расстояния более пятисот метров снова стал стрелять короткими очередями по машинам с ребятами. «Справа снова плащ!» — закричал сверху Клёпа. «Всем огонь по плащу и багги!» — тут же удал команду туман. «Машинист, чё ты там вошкаешься Вывози нас отсюда!» «Стреляйте, вашу мать!» Снова заорал туман на общей волне. «Это уже не наши машины, их у нас угнали!» Колонна разом открыла огонь. Если плащ умудрился увернуться от пуль, снова спрятавшись за небольшой скалой, то водитель в баги среагировал чуть позже. Видимо, поверил мощный мотор машины, что вывезет, и он успеет пролететь мимо колонны, расстреливая все машины корда. Но пацаны не сплуховали. В баге влепилось сразу несколько длинных очередей из хаммеров и наших багги. Да, она была бронирована арканитом. Но на лобовом стекле были щитки, которые хватальщики опустили. В щитках небольшие щели для обзора. И вот в эти щели весь поток пули влетел, разрывая находящихся внутри на части. Багги тут же сбилось с траектории. И немного повеля, врезалась в камень И подлетев на нем, перевернулась в воздухе И упала на крышу, скользя по мокрой траве Стрельбу ребята не прекращали Они будто вымещали на баге всю свою злость за нападение Было видно, как на этой машине сошлись пару десятков очередей И пули буквально рвут Разбирают машину на запчасти и составляющие Окончанием уничтожения разукрашенной белой полоски баги хватальщиков было попадание в нее нескольких выстрелов из подствольников. И Багги в прямом смысле разорвало. «Психи!» — крякнул Колючий, смотря в щель на взорвавшуюся машину. «Одной баги напасть на такую колонну!» «Где эти придурки на плаще?» Словно в подтверждение, с другого бока раздались очереди корда. И кто-то из ребят снова доложился, что плащ, пользуясь этим пригорками, и бешено буксуя перенес свой огонь на хаммеры. «Мы свалили в сторону», — тут же доложился туча. «Можем не выдержать попаданий». Туман увидел, как обе боги буксуя избираются на пригорок. «Доклад!» — буквально прокричал в рацию туман. «Это Сёма, у нас двое раненых хаммере», — доложился водитель. «По нам ведут огонь». «Да кто, мать вашу, по вам стреляет?» — в сердцах выругался Туман, пытаясь рассмотреть в бойницу, откуда продолжают стрелять по машинам. «РПГ!» — истошно закричал Клёпа. Туман увидел, как с небольшой скалы, мимо которой они только что проехали на монстре, протянулись два дымных следа. Реактивные гранаты неслись буквально несколько секунд. Бронированные «Хаммеры» тут же разъехались в стороны. Следующий третьим «Хаммер» тоже резко свалил. Водитель четвертого, как раз этот Сёма, чуток замешкался, видимо, отвлекся. Он успел вернуться от одной из ракет, от второй нет, и она влепилась в заднюю часть «Хаммера». Дорога как раз делала поворот, и все остальные бойцы в машинах хорошо увидели, как заднюю часть камеры подкинуло взрывом, и он резко остановился. «Твою мать!» — закричали ребята. «Машинист, разворачивайся!» — закричал Туман, подбегая к нему. Клёпа и колючие уже открыли огонь по этой скале, где находились гранатометчики. Попали или нет, неизвестно, но оттуда больше не стреляли. Зато там, за скалы раздались звуки боя. «Пацаны, мы с винтом атакуем плащ!» — быстро произнес Туча. «Они высадили троих человек, у них в руках РПГ. Аккуратней!» Дальше его голос заглушили мата и звуки стрельбы из автоматов и пулеметов. «Туча, винт, назад!» — срывая голос, прокричал Туман. «Они вас порвут из корда!» «РПГ!» — снова закричал Клёпа. И практически сразу рядом с монстром взорвалась реактивная граната. Тут же раздалась короткая очередь из автомата. «Готов!» — не отрывая взгляда от прицела, сказал Нем. «Я его снял. Где-то еще двое». Пока монстр ехал к стоявшему без движения и дымящемуся Хаммеру, ребята во все глаза смотрели по сторонам. Три других их машины крутились неподалеку. «Бронированная! Быстро на помощь Багги!» — отдал команду Туман. Оба джипа сорвались с места и ломанулись за скалу. «РПГ!» — снова голос машиниста, и он резко вывернул руль вправо. Абсолютно все в салоне монстра упали на пол. Сверху из турели матерясь свалился Клёпа. Граната взорвалась в паре метров, и все почувствовали, как монстр провалился передней правой стороной в какую-то канаву. «Сели! Забуксовали!» — кричал машинист, пытаясь вызволить тяжелую машину из грязевого плена. «Вытаскивайте пацанов из подбитой машины!» — снова команда тумана. «Мы не можем к ним подъехать!» — тут же кто-то ответил. «Тут эти уроды со скал по нам стреляют!» — Пауки, пацаны! — закричал Туча. — Сзади вашего монстра два паука к вам идут. — Ну, попали, млядь! — выругался Риф, хватая пулемет. — Я не могу стрелять! — тот же закричал колючий. Машину накренила. Пошли! — коротко сказал Грач. Хватил шестизарядный гранатомет, накинул себе на плечо ленту с выстрелами к нему, открыл боковые двери и вывалился наружу. — Риф! «Хватай улитку!» — ткнул на нее пальцем в туман. «Апрель, помоги!» но Они вдвоем схватили АГС и также выпрыгнули с ним наружу. Сверху заработал корт Клёпы. Он уже забрался на свое место назад и открыл огонь по паукам, так как именно они представляли наибольшую опасность в данный момент. Колючий наверху страшно матерился, пытаясь достать идущих в их сторону пауков. Но так как машина была накренена все пули улетали в сторону. «Нем, пошли!» — прокричал колючий, спрыгивая из турели на пол машины. Едва пацаны оказались снаружи, как увидели двух нереально огромных пауков, которые держали курс точно на буксующего монстра. Машинист не оставлял попыток вызволить свою машину из грязевого плена. «Там на скале Трое ткнул пальцем в сторону Грача. «Там еще двое!» — показал он рукой в другую сторону. «Вы двое работаете по тем!» — тут же скомандовал туман. «Заткните их обоих! Колючий нем вы...» Он не успел договорить. Еще одна реактивная граната влепилась точно в заднюю часть монстра, и всех ребят мгновенно снесло с ног ударной волной. «Хорошо, что они стояли с другой стороны». И выстрел не попал в них, их просто раскидало в разные стороны. Туман улетел в сторону метра на три и несколько секунд вообще не понимал, что происходит. Он обнаружил себя лежащим в высокой мокрой траве. Рядом валялись пацаны. «Твою мать!» — тряся головой, прохрипел грач, потихоньку поднимаясь. «Апрель, АГС, давайте АГС!» — Негода из наших РПГ шмаляют, — пытаясь встать на четвереньки и отплевываясь от травы и земли, произнес колючий. — Плащ же битком был, оружием набит. Туман чуть не завыл бессильной злобе. С одной стороны пауки, с другой — РПГ. Сквозь шум в ушах он слышал в наушнике, как его вызывают другие ребята. Кажется, по монстру прошлась длинная очередь, высекая искры. Задняя часть их машины дымилась. Вон, кто-то из ребят лежит и не шевелится. Но тут рядом захлопал АГС. Повернув голову, но увидел, как апрель и грач уже поставили на триногу АГС и открыли огонь по почти дошедшим до них паукам. До них было чуть больше ста пятидесяти метров, как их обоих накрыли взрывы гранат. «Колючий!» — прохрипел, туман и не узнал свой голос. «Туман, мать твою, вставай!» — закричал Грач, обернувшись к нему. «Вытаскивай пацанов из машины! Нем, помоги!» У касса тоже контузило и рассекло голову. Было видно, как у него из головы идет кровь. «Двоих стрелков на скалах уничтожили!» Слух вернулся к туману неожиданно, как будто его кто-то включил. «Назад!» — дернул колючий нема, который захотел выглянуть из-за монстра. И в этот бок тут же влепились пули. «Один есть!» — закричал Апрель. И АГС они уничтожили сначала одного, а потом и второго паука. Какой бы большой он ни был, но маленькие гранаты, которые во множестве взрывались у пауков под туловищем вокруг него и несколько все-таки попали в большое тело, уничтожили и посекли обоих пауков. Оба, пробежав еще пару десятков метров, рухнули в траву. Грач добавил еще пару очередей по пять-шесть выстрелов, и те, кто наблюдал за их стрельбой, могли увидеть, как гранаты прилетели точно в корпус обоих пауков и вырвали из них большие куски плоти. Теперь точно оба паука умер, мертвы. «Апрель, где улитка?» — закричал Грач, когда боек сухо щелкнул. «Вот она!» — увидал он ее, присыпанную землей и травой от взрыва. Туман в этот момент уже пришел в себя и еще с несколькими бойцами забрался внутрь монстра. Машинист, как ни в чем не бывало, сидел за рулем и пытался снова завести двигатель, нажимая всякие тумблеры и кнопки и страшно матерясь при этом. Казалось, что попадание ракеты совершенно не беспокоит его, Точно так же, как не беспокоит и разогревшийся где-то там бой, где несколько машин гоняются за плащом и пытаются достать сидевших на скалах еще нескольких стрелков. Те посылали сверху одну за другой гранаты, стреляли из автоматов, и было слышно, как там хлопает подствольник. И среди кружащихся по полю машин то и дело либо вспухают взрывы, либо пробегают длинные фонтанчики от пуль, буквально выкашивая траву. Подъехать к дымящемуся Хаммеру, у которого все так же были закрыты все двери, и никто там не подавал признаков жизни, не было никакой возможности. Каждый из водителей понимал, что такое РПГ и что такое Корт, поэтому останавливаться нельзя было ни в коем случае. Стоит только подъехать к подбитому джипу, как можно получить гранату в бок. «Нас подбили, пацаны!» — закричал винт. Находящиеся около монстра ребята не видели, что происходит с той стороны. Они только стиснув зубы, слушали переговоры и старались не высовываться из-за бронированного кузова машины, так как периодически стрелки, которые сидели на скалах, выпускали в их сторону короткие очереди и пули выбивали на корпусе машины искры. Конечно, можно было бы доползти до подбитого джипа по траве, пользуясь ее высотой. Но в данный момент все пришедшие в себя вытаскивали остальных из бронированного нутра машины и оказывали помощь. Монстр не пострадал. Граната не пробила кузов, она взорвалась, ударившись об него, но не пробила. Все, кто в момент попадания был снаружи, очень сильно мутило, контузило всех очень хорошо. Но несмотря на это, Кальюч уже вытащил из машины Баррет. И, примостившись на передний бампер, с большой осторожностью стал искать этих стрелков на скале. «Грач, направляй!» «Секунда», — ответил тот, и, быстро вытащив из разгрузки другой магазин, поменял его в автомате. Следом раздались три выстрела. Трассирующие пули точно показали направление к колючему, ударившись о скалы, где сидели стрелки. Через несколько секунд бахнул мощный выстрел из крупнокалиберной винтовки. По ушам ребятам снова ударил грохот, и некоторые из них сморщились от боли. «Один есть», — произнес колючий. «Левее десять и выше пять», — произнес грач. «Бах!» — снова выстрел из баррета. «Второй готов!» — уже веселее произнес колючий. И тут все увидели, как из-за бугра вылетает бронированный «Хаммер». Следом за ним несется плащ, из верхней турели которого пулеметчик стреляет по джипу. Некоторые из стекол джипе уже покрылись трещинами. Но попадание выдержали. Видимо, пули только черканули стекла. Если бы эскорда попали в стекла под прямым углом, их бы пробило. Бронированное стекло не выдержит попадания пули корда, так что водителям в этих машинах приходилось крутиться на них волчками, чтобы не попасть под огонь. Сзади плаща пер второй бронированный хаммер и что есть силы лупил по заднице плаща. Но там могильная плита. Толстый лист железа, который приварили к задней части машины с таким расчетом, чтобы его не смог пробить даже корд. И тут с места тронулся подбитый хаммер. Бах! Бах! Бах! Рядом снова один за одним громыхнули три выстрела из баррета. Третий готов, доложился колючий. Смотрите, закричал апрель, подбитый хаммер поехал. Все увидели, как дымящийся автомобиль тронулся с места и начал разгоняться. Крышка багажника волочилась по земле. Задняя часть машины продолжала дымиться, и кажется, что-то вываливается из развороченного багажника. Что он делает? Вскочил на ноги Туман, продолжая наблюдать за разгоняющимся джипом. Следом за Туманом вскочили на ноги и все остальные. «Кто-то поддерживал своих товарищей, но их всех определенно заинтересовало то, что делал Сёма сидя за рулем подбитой машины. До этого Хаммера было около 400 метров, и мужчины хорошо видели, что машина продолжает разгоняться и держит курс на небольшой пригорок. И тут все увидели, что плащ, который преследовал бронированного Хаммера, поравнялся с этим бугром в тот момент, когда Сёма разогнался и заехал на бугор. Дальше всё произошло как кино. Хаммер, подлетев на бугре, пролетел около двадцати метров и со всей дури в полёте врезался в кабину плаща. Грузовик с белыми полосками не смог выдержать такого удара. Хаммер улепился в него всей своей массой и плащ от мощнейшего удара завалился на бок. Хаммер же, перекувырнувшись через него, упал на крышу, а грузовик проехался на боку еще десяток метров и остановился. Не сговариваясь, все стоящие около монстра кинулись к машинам. И откуда только силы взялись. Не обращая внимания на боль в ушах и в голове, все неслись по высокой траве к перевернувшимся машинам. Тут же оба бронированных «Хаммера», увидав, что опасность в виде плаща миновала, развернулись и подъехали к грузовику. Следом второй, не бронированный «Хаммер» и багги рыжего. 400 метров по высокой траве бегущие преодолели мгновенно. Туман увидел, как несколько ребят вытаскивают из джипа пацанов. «Живые?» — спросили хором подбежавшие ребята. — Сёма живой, трое погибли, — хрипло ответил Туча, распаковывая индивидуальный пакет. — Пулевые все. Сёма лежал без сознания на траве, и Туча с несколькими ребятами суетился около него. И остальные трое из его машины лежали рядом. — Твою мать! Мать! Мать, млядь! — ругался он, а чем свет стоит туман. — Как его вскрыть, пацаны? — обратился он ко всем, показав на лежащий на боку помятый грузовик. Только сейчас подбежавшие увидели, насколько сильно стреляли по машинам. Даже в бронированных «Хаммерах» были сквозные отверстия, что уж там говорить про обычный. Но больше никто не погиб. Несколько ребят были легко ранены, кто от осколков, кто от стекол. Стреляли-то по машинам не только из плаща, но и эти стрелки со скал. Сема на джипе достаточно сильно врезался в кабину грузовика. Даже несмотря на то, что грузовик был полностью бронированный, кабина с правой стороны достаточно сильно вмялась. У самого же «Хаммера» практически в салоне оказался весь двигатель. На лобовое и боковые стекла были опущены небольшие ставни. Стекла выдержали удар, и ломать их сейчас точно было некогда. Да и получить оттуда пулю можно было легко. Это если кто-то там остался в живых после такого удара. Пулеметчик, который сидел рядом с водителем, погиб точно. Его просто раздавило. Вон, сквозь лопнувший металл было частично видно его тело. Сколько там еще пассажиров. И кто они, никто из стоявших около грузовика бойцов не знал. «Вы в джипы и езжайте к машинисту», — начал отдавать распоряжение туман водителям бронированных джипов. «Надо вытащить монстра». «Туча, где винт?» «Там». — неопределённо махнул тут рукой куда-то в сторону. — Ему колесо выстрелами повредили. Сейчас поменяет и подъедет. — Периметр, ваша мать, где? — зарычал грач, и несколько бойцов тут же отбежали в разные стороны и стали наблюдать за окрестностями. «Ну — Ну! — пнул колесо грузовика туман. — Кто знает, как его вскрыть? Я этих гадов сейчас лично в расход пущу. — Сейчас! — похватился один из бойцов и подбежал к лежащему на боку грузовику. — Вот тут люк есть. Я видел, как Макар его делал у нас в сервисе. Все увидели, как он показывает на люгу днище, который вел в салон машины и уже было взялся за додвижку. Стой! — остановил его колючий. — Вот и пригодится! С этими словами он вытащил из своей разгрузки светошумовую гранату. «Я первый лезу!» — зло произнес туман, вытаскивая из кобуры пистолет. «Давайте!» Боец резко дернул за задвижку и открыл люк. Тот же колючий выдернул чеку и закинул гранату внутрь машины. Спустя пару секунд внутри лежащего на боку плаща глухо бухнуло. Туман, не говоря ни слова, практически рыбкой, рискуя свернуть себе шею, нырнул в люк. Следом за ним тут же полез колючий. Тут же прозвучало несколько пистолетных выстрелов. — Походу, сегодня туман пленных не берет, — негромко сказал Апрель, держа автомат на готове. — Я выехал, — разом услышали все голос машиниста. — Еду к вам, пацаны. — О, сейчас мы его на колеса поставим, — обрадованно произнес этот боец. — Макар довольный будет. — А он поедет после такого? — недоверчиво спросил Ривкивая на грузовик. — Поедет. Ему же кабину помяли, движку ничего не будет. Макар его с пацаном сам весь обваривал. Его не каждая пуля возьмет. И плюс мы каркас сделали. Кабину срежем и сделаем новую. А вот Хаммеру, походу, хана. Все стоящие разом посмотрели на изувеченный джип. Мало того, что он был как решето от пулевых попаданий, так еще и вся морда разворочена сильнейшим ударом. Но благодаря тому, что Сема из последних сил и своих, и машины протаранил плащ, они сейчас тут все стоят, и они отбиваются от грузовика. «Да уж», — вздохнул Риф любовно, поглаживая плащ по колесу, — «хороший грузовик сделали». Весь в отметинах, и ни одна пуля его не пробила. «Да, это натуральный бронепоезд!» — воскликнул один из бойцов. «Мы по нему в упор стреляли, а ему хоть бы что, даже защиту колес пробить не смогли!» «Однозначно, забираем его с собой!» — кивнул Апрель. «Починим!» «А с этим что делать?» — спросил Риф, указав на «Хаммер». «Ничего». Тут оставим этот хлам. — Я бы его взорвал, — крякнул еще один боец, — чтобы он другим не достался. — Можно и так, — пожал плечами Апрель. — Принимайте, — услышали пацаны голос тумана изнутри грузовика. Тут же из люка показались руки в перчатках, но руки явно были нечеловеческие. «Мать твою!» — ахнули ребята, когда вытащили из грузовика одно из тел. Следом вылезли туман и колючий. «Это и есть хватальщики, пацаны!» — весело произнес нем. «Они все такие!» «Это вы еще рейдеров не видели. Те хлопцы пострашнее будут!» Перед ними лежало тело, внешне похожее на человека. Голова, две руки, две ноги. Одет в обычную одежду, короткая жилетка на тело с разгрузкой. Перчатки на руках, пять пальцев и на руках, и ногах, кожаные штаны, высокие ботинки. Только тело у этого чувака было полностью белое, как будто его всего покрасили белой краской. Риф даже не поленился достать нож и потыкал в него ножом. Кожа как кожа, только белая. Голова тоже как у человека, два уха, два глаза, нос немного приплюснутый. «А зубки-то у него страшные», — раздвигая хватальщику губы ножом, сказал Риф. «Они не кусаются», — прокомментировал он мне. «Стреляют, ездят, думают, дерутся, как человек или как указ. Только цвет кожи белый». «Там внутри еще пять штук таких лежит», — сплюнул Туман. «Давайте сваливать отсюда». — Мы грузовик с собой заберем, — тут же сказал Апрель. — Машинист вон он кинул, и все обернулись, увидели, как к ним подъезжает монстр. Едва машина остановилась, как из ее недр выпрыгнули Клёпа, машинист и еще несколько пацанов. У двоих были свежие повязки на головах. — А я вам говорил, каски не снимать, — тут же наехал на них грач. — Вы там оружие собрали? — «Там АГС, пулемет и гранатомет наш». «Собрали», — почесывая затылок, кивнул Клёпа, рассматривая «Хаммер» и плащ. «Фига вы тут повеселились», — подключился машинист, подходя ближе. «Ай, млядь!» — отскочил он в сторону, увидав тело хватальщика. «А это что за привидение? «Это те, кто были в грузовике», — спокойно ответил ему грач. «И точно такие же сидели на скалах. Называют их хватальщики». — Если у них есть такие же белые бабы, то я столько не выпью, — тут же сказал машинист, присаживаясь на корточке около трупа. — Потери, — коротко спросил Клёпа. — Трое. Все в машине Сёма, ответил колючий. — Сёма ранен, — кивнул он на него, — но жить будет. Он плащ протаранил. — Так, собрались все, — встрепенулся туман. «Машинист, разворачивай свою телегу, цепляй плащ и ставь его на колеса!» «Трупы наших ребят с собой, потом похороним по-человечески!» «Кто хочет, может залезть на скалы, где были стрелки! Соберите трофей, давайте шустрее! Надо сваливать отсюда!» «Пятнадцать минут на все! Время пошло!» «Я весь мокрый, млядь!» «Разведя руки в сторону, оглядел себя апрель!» «Может, костер разведем?» — Ага, — засмеялся нем, — и на тебя тут же накинутся звери. — Я знаю место, где мы можем обсушиться и спокойно пересидеть. В километрах 15 отсюда пещера есть. Там можно остановиться. — Или в Севах едем? — До него километров сто осталось. — Как поступим? — командир обратился он к туману. Туман на мгновение задумался, а потом спросил. — До темноты сколько? — — До часов шесть точно, — тут же ответил нем. — Успеем обсохнуть, и там же можно будет ребят похоронить. — Едем в пещеры, — принял решение туман.